Часть вторая. Дым. Эпиграф. Не существует блестящей красоты без хотя бы малейшего отклонения от правильных пропорций. Фрэнсис Бэкон. Эссе о красоте. В путь. Телли тронулась в дорогу в полночь. Доктор Кэбл потребовала, чтобы о её задании не знал никто, даже майндеры корпуса. Перес распустит слухи, и прекрасно. В болтовню новоявленных красавцев и красоток всё равно никто не верит. Но даже родителям Телли никто не должен был официально сообщить, что её заставило бежать из города. Она была совсем одна, не считая маленького медальона в форме сердечка. Она, как обычно, вылезла из окна и спустилась с крыши рядом с установкой для переработки отходов. Кольцо интерфейс осталось на тумбочке около кровати. С собой Телли взяла только рюкзак и записку Шей. Она чуть не забыла про датчик, прикрепляющийся к пупку, и прицепила его лишь перед самым уходом. Половинка растущей луны сияла в небе. По крайней мере, не будет темно. Специальный скайборд для дальних путешествий ждал Телли в тайнике около плотины. Когда она встала на доску, та почти не шевельнулась. Большинство скайбордов подавались под весом хозяина, пружинили, как доски для виндсерфинга, а это держалось твёрдо, солидно. Телли шёлкнула пальцами, и скайборд поднял её в воздух. Ей казалось, что у неё под ногами бетонная плита. Неплохо, проговорила она, осеклась и прикусила губу. С тех пор, как 10 дней назад убежала шей, Тейли начала разговаривать сама с собой. Это нельзя было назвать хорошим симптомом. Ей предстояло провести по меньшей мере несколько дней в полном одиночестве, и ей совсем не хотелось продолжать вести разговоры с воображаемым собеседником. Скайборд плавно скользнул вперёд, поднялся над набережной, потом выше плотины. Оказавшись над рекой, Телли наклонилась вперёд и прибавляла скорость до тех пор, пока поверхность воды не превратилась в сверкающую под ногами пелену. По всей видимости, ограничение скорости у этого скайборда не было запрограммировано. Он не одёргивал Телли и помалкивал. Наверное, ему требовалось только открытое пространство впереди, металл на земле или под ней и ступни, стоящей на нём Телли. А скорость была для Телли важнее всего, чтобы она могла наверстать 4 дня, проведённые в чистилище. Если она появится слишком поздно после своего дня рождения, Шей заподозрит неладное. Она вполне может догадаться, что Телли Не просто беглянка. Всё быстрее и быстрее мелькала внизу река. Телли добралась до порогов за рекордно короткое время. Когда она пересекала первый каскадный водопад, капли врезались в неё как градины и вызвали резкую боль. Телли немного распрямилась, чтобы сбавить скорость, и всё же так резво она пороги ещё никогда не преодолевала. Она поняла, что этот скайборд не игрушка для уродовцев. Он был серьёзным летательным средством. Спереди на поверхности доски полукругом горели огоньки, сообщавшие о работе металлодетектора, который, как вперёд смотрящий на корабле, постоянно следил за тем, достаточно ли впереди по курсу железа в почве, чтобы скайборд одержался на плаву. Всё время пока Тэлли летела над порогами, огоньки горели ровно и ярко. Надеюсь, шэй была права, думала Тэлли. И на дне всех рек лежит достаточное количество металла. Иначе её путь стал бы значительно длиннее. Конечно, если при полёте на такой скорости огоньки вдруг погаснут, у неё всё равно не хватит времени приземлиться и замедлить скорость. Тогда её путь станет значительно короче. Но огоньки горели, орёв вспененной воды успокаивал Тейли. Лицо обдавали холодные брызги, волнение охватывало её всякий раз, когда нужно было выгибаться и наклоняться на виражах. Поворот, ещё поворот в темноте, тут и там рассеиваемый пятнами лунного света. Этот скейборд был сообразительнее прежнего. Он приноровился к движениям Телли, за считанные минуты. Она словно бы пересела с трёхколёсного велосипеда на мотоцикл. Страшно, но волнующе. Интересно, будут ли ещё пороги на пути до дыма, гадала Телли. Может быть, и вправду получится приключение. Однако в конце пути ей предстояло совершить предательство. Или хуже того, она обнаружит, что вера Шейф в Дэвида была напрасна, а это может означать что угодно, возможно, что-нибудь ужасное. Телли поёжилась и решила больше об этом не думать. В том месте, где пороги заканчивались, Телли сбавила скорость и, развернув скейборд, в последний раз посмотрела на город. Он сверкал яркими огнями посреди тёмной долины. такой далёкий, что Телли могла заслонить его ладошкой. В ясном ночном воздухе легко различались отдельные фейерверки, раскрывавшиеся будто пёстрые цветы. Зрелище представляло собой чудесную миниатюру. Из-за этого всё, что окружало Телли, вдруг показалось ей намного больше. Спенитая река Таила в себе громадную силу, лес был полон тайн, скрытых в тёмных дебрях. Ещё несколько мгновений Телли неотрывно смотрела на огни города, а потом сошла на берег, гадая, когда снова вернётся домой. Шагая по лесной тропе, Телли думала о том, много ли ей придётся идти пешком. Над порогами она промчалась очень быстро. Так быстро она никогда не летала. Пожалуй, по скорости её скейборд обошёл даже аиромобиль чрезвычайной комиссии. После этого скоростного броска, топая с рюкзаком за спиной и тяжёлой доской под мышкой, она словно бы превратилась в улитку. Но вскоре она увидела на дне долины ржавые руины, и металлодетектор скейборда направил Телли к природным залежам железа. Телли скользила по воздуху над месторождением, и её охватывали волнение и страх при виде развалин, заслонивших половину луны. Полуразрушенные здания окружили Телли, внизу проглядывали искорёженные мёртвые автомобили. Глядя на пустые глазницы окон, девочка с обновлённой остротой ощутила своё одиночество. Одинокая странница В пустом городе По горкам мчась, через пролом лети, лети стрелой, произнесла она вслух, как заклинание, чтобы прогнать всех призраков, обитавших в ржавых руинах. По крайней мере, смысл этой строчки не оставлял сомнений. Горки не могли быть ничем иным, как американскими горками. Как только развалины сменились равниной, Телли подняла скейборд выше. Добравшись до аттракциона, она сделала полный круг на самой большой скорости. Вероятно, именно в словах "через пролом лети стрелой" содержалась главная суть загадки. Но Телли заранее решила относиться к записке как к магическому заклинанию. Стоило выбросить хоть малую частицу, и всё остальное стало бы совершенно бессмысленным. Так приятно было снова лететь быстро, оставив позади призраков ржавых руин. Телли закладывала крутые виражи, проделывала головокружительные спуски, и мир вертелся вокруг неё. Ей казалось, что её несёт ветер, не знающий, куда в конце концов приведёт путь. За несколько секунд до того, как ей нужно было совершить прыжок через пролом, огоньки металлодетектора погасли. Скайборд отделился от подошв туфель-липучек, а сердце Телли, словно бы стремясь за скайбордом, ушло в пятки. Ее подозрения подтвердились. На высокой скорости система предупреждения помалкивала. Телли летела в безмолвной темноте. Только свист рассекаемого ею воздуха нарушал тишину. Она вспомнила, что... Как впервые перелетела пролом, как она тогда разозлилась. Несколько дней спустя они с Шей уже перевели это происшествие в шутку, стали говорить об этом, как о всех прочих уродских приключениях. Но теперь Шей, словно бы, проделала это снова. Она исчезла, как кляв внизу, и обрекла Телли на падение. Насчёт 5 Огоньки на носу скейборда загорелись вновь. Спасательные напульсники притормозили падение Телли. Скейборд активировался, плавно поднялся вверх и прикоснулся к ступням Телли, вернув ей ощущение прочности и уверенности. У подножия спуска колея поворачивала, а потом веляя и петляя, уходила вверх. но Телли сбавила скорость и полетела прямо вперед, бормоча. «Через пролом лети, лети стрелой!» Внизу снова появились развалины. Здесь дома были разрушены почти до основания, лишь кое-где края стены выглядывали из густых зарослей деревьев. Но строили ржавники на совесть, и повсюду сохранились прочные металлические каркасы. Огоньки на носу скейборда горели ярко и ровно. Потом найди ещё один, но плоский и прямой, проговорила Телли. Она заучила записку наизусть вдоль и поперёк, но от того, что она так часто повторяла эти слова, они не становились понятнее. Ещё один. Что? Вот в чём был вопрос. Ещё один аттракцион американские горки. Ещё один пролом. Первое предположение выглядело глупо. Кому нужны длинные и плоские американские горки? А длинный и плоский пролом лучше? Может быть, шея имела в виду каньон, под дно которого текла подходящая река? Но как каньон мог быть плоским? А может быть, 1 означало единицу как цифру? Может быть, столы поискать что-то по форме, похожей на единицу? Но единица это всего лишь прямая линия, длинная и плоская, как и римская цифра 1, у которой, правда, сверху и снизу имелись короткие чёрточки. А если решить, что римское 1 это ещё и заглавная буква, то маленькое выглядело так: И. Спасибо за отличную подсказку, Шей, произнесла Телли вслух. Здесь, на окраине полуразрушенного города, где остатки построек ржавников упорно пробивались через цепкие заросли, не так уж глупо было говорить самой с собой. Телли пролетала над бетонными площадками, покрытыми паутиной трещин, пробитых упрямой травой. С рухнувших стен на Телли смотрели провалы пустых, заросших кустами окон. У земли здесь словно бы появились глаза. Телли обшаривала взглядом горизонт, искала отгадку. Она не видела вокруг ничего длинного и плоского. Глядя вниз, она почти ничего не различала в захлебнувшейся растениями темноте. Возможно, она пролетала прямо над тем объектом, о котором шла речь в записке, и не догадывалась об этом. Если так, то придётся днём ещё раз тут полетать. Но как узнать, где остановиться, как не уйти слишком далеко? Спасибо, Шей, повторила Телли. И тут она что-то заметила на земле и остановила скайборд. Сквозь покров из травы и щебня просвечивали правильные геометрические фигуры, несколько прямоугольников, вытянутых в линию. Телли немного снизилась и увидела, что на земле лежит колея, металлические рельсы и деревянные поперечины. Похоже на колею американских горок, но намного шире. Рельсы лежали прямо и уводили далеко вперёд. По горкам мчась, через пролом лети, лети стрелой, потом найди ещё один, но плоский и прямой. Это сооружение тоже представляло собой колею, как и американские горки, но при этом было плоским и прямым. Но для чего нужен этот путь? Вслух спросила Телли. Зачем нужен аттракцион, на котором нет ни виражей, ни подъёмов? Она пожала плечами. Как бы то ни было, ржавникам надо было отдать должное. Эта колея давала скайборду всё, что нужно. Рельсы уходили в обе стороны, но понять, куда направиться, было несложно. Если бы Телли отправилась в одну сторону, она бы оказалась в самом центре ржавых руин, а в другую сторону рельсы лежали, уводя на север, к морю. Когда увидишь гребни волн, процитировала Тейли начало следующей строчки из записки Шей. Интересно, далеко ли мне забираться на север, подумала она. Тейли разогнала скейборд до высокой скорости. Она так радовалась тому, что нашла ответ. Если все загадки Шей будет так просто разгадывать, путешествие будет приятным.